Перед ним возникла линза, рассеченная плотной линией бифокального раздела. Местами на стекле были заметны беловатые круги, напоминавшие на первый взгляд колонии бактерий. «И что я, по твоему мнению, должен увидеть?» «С ноткой скепсиса», — спросил Марик. «Посмотри на левый край». Марик передвинул предметный столик, и в поле зрения объектива появился левый край стеклышка. Благодаря преломлению света в стекле срез казался ярко-белым. Чуть позже он заметил, что эта белизна заходит за пределы среза и распространяется по поверхности стекла. «Это колонии бактерий, поселившихся на стекле», — пояснил Стэн, — «вроде каменного лака». Каменным лаком часто называли слой из частиц почвы и бактерий, нараставшие на нижней стороне камни. Поскольку это образование было органическим, можно было определить его возраст. «Их можно датировать?» – поинтересовался Марек. «Было бы можно», – ответил стерн – «если бы имелось достаточное количество культуры для углеродного анализа». Но я сразу могу тебе сказать, что органического вещества не хватит. С таким количеством получить более или менее точную дату невозможно. Нет смысла даже пробовать. Ты уверен? Но дело в том, что этот край линзы оказался на виду, верно? Уголочек, по словам Кейт, торчал из земли. Да, но... Так вот, Андре... Это старое стекло. Не знаю, какого оно возраста, но это не загрязнение слоя. Рик рассматривает все обнаруженные сегодня кости и считает, что часть из них относится гораздо более поздним периодом чем наши раскопки, к XVIII, а то и к XIX векам. А это означает, что на одном из трупов Могли оказаться бифокальные очки. «Ну, не знаю. Эта линзы кажется, изготовлена очень точно. Что вовсе не означает ее принадлежность к новейшему времени», — возразил Стерн. «Стеклянную шихту научились очень мелко и ровно размалывать уже лет 200 тому назад. Я договорюсь с одним оптиком из Нью-Хэвена» о более тщательном исследовании этой линзы. Я также попросил Элси побыстрее посмотреть документы в плеенке, просто для того, чтобы убедиться, что там нет ничего необычного. Но, в общем, я считаю, что мы можем не волноваться. «Это и впрямь хорошие новости», — сказал Марек, усмехнувшись. «Я подумал, что тебе будет интересно все это услышать. Увидимся за обедом». В этот день они договорились пообедать на площади старинного городка Дом, превратившегося ныне в деревню, которая находилась на вершине скалистого холма в нескольких милях от их участка раскопок. Крис весь день без всяких причин огрызался на всех, кто к нему обращался. Но с наступлением сумерек его настроение несколько улучшилось. Было похоже, что он с нетерпением поджидает позднего обеда. Он то и дело спрашивал себя, получил ли Марик известие от профессора, и если нет, то как должны они поступать в этом случае? Грудь ему теснило от какого-то неясного предчувствия. Однако его хорошее настроение сразу же улетучилось, Стоило ему заметить, что оба биржевых маклера со своими спутницами снова сидят за их столом. Очевидно, они получили приглашение и на этот вечер. Крис собрался было развернуться и уйти, но Кейт, вскочив с места, обняла его за талию и потащила к столу. «Я лучше уйду», — чуть слышно пробормотал он, — «я не вынесу этих людей». Но девушка что-то прошептала ему на ухо и усадила на стул. Оказалось, что биржевики должны были сегодня покупать вино «Шато-лафит ротшильд девяносто пятого года. Чуть ли не по две тысячи франков за бутылку. «Какого черта, в конце концов?» – подумал он. «Право, совершенно очаровательный город», – тараторила одна из женщин. По дороге мы видели стены вокруг него. Такие длинные, высокие. И знаете, очень симпатичные ворота на въезде в город. Такие с двумя круглыми башнями по бокам. Кейт кивнула. «Это может показаться смешным», — сказала она. «Но многие деревни, которые теперь кажутся нам такими очаровательными, на самом деле были торговыми центрами». 14-го столетия. «Торговыми центрами? Что вы хотите этим сказать?» удивила женщина. В этот момент радиотелефон, как обычно висевший у Марика на поясе, издал призывный треск. «Андре, это вы?» Это была Элси. Она никогда не ходила на обед вместе с коллегами, а допоздна засиживалась за описанием находок. марик включил прием. «Да, Элси, я только что нашла нечто совершенно сверхъестественное. Слушаю, слушаю. Я хотела бы, чтобы Дэвид сейчас приехал ко мне и помог с анализами. Но вот что, парни, если это шутка, то она мне не нравится». Радио щелкнуло и отключилось. Элси, молчание. Марик оглядел сидевших за столом. Кто-нибудь шутил с ней? Все отрицательно замотали головами. Может быть, она свихнулась, предположил Крис Хьюджес. Это не удивило бы меня? Столько времени просиживать над пергаментами. Поеду, узнаю, что у нее случилось, буркнул Дэвид Стерн, вставая из-за стола и почти сразу же скрылся в темноте рис подумал, было отправиться вместе с ним, но Кейт метнула в него быстрый взгляд и улыбнулась. Поэтому он откинулся на спинку стула и протянул руку к бокалу с вином. «Так вы говорите, что эти города были чем-то наподобие торговых центров?» «Да, многие из них», — ответила Кейт Эриксон. «Эти города были местами, где делались деньги для производителей сельскохозяйственной продукции, точно так же, как происходит это в современных торговых центрах. И так же, как наши торговые центры, все не строились по практически единому образцу. Она повернулась, не вставая со стула, и указала на лежавшую за ее спиной городскую площадь. Видите, крытый деревянный рынок посредине. Почти такие же рынки вы найдете здесь в очень многих городах. Это означает, что город представляет собой бастит новую для того времени укрепленную деревню. В течение 14-го столетия во Франции была построена почти тысяча городов-бастидов. Часть из них предназначалась для контроля за территорией, но многие создавались просто для того, чтобы делать в них деньги. Разговор о деньгах вызвал интерес у биржевых спекулянтов. Один из них резко вскинул голову и спросил. «Минуточку, постойте. Каким образом постройка деревни может быть связана с добыванием денег?» Кейт улыбнулась. «Экономика XIV века складывалась таким образом», — начала она. «Допустим, вы дворянин и владеете обширными землями. Территорию Франции тогда главным образом занимали леса. Значит, и ваша земля – это в основном лес, населенный волками. Возможно, на ней обитают несколько фермеров, которые вносят вам ничтожную арендную плату. Но это не дает возможности разбогатеть. А так как вы дворянин, то всегда отчаянно нуждаетесь в деньгах чтобы вести большие и малые войны и развлекаться, швыряясь золотом направо и налево, как это ожидает от вас окружающий. И что же вы в таких условиях можете сделать, чтобы увеличить доход со своих земель? Вы строите новый город, заманиваете в свой новый город жителей, предлагая им особые налоговые льготы – Различные привилегии, которые подробно перечисляются в городской хартии. Прежде всего, это послабление в части феодальных повинностей жителей. «Но зачем нужны эти льготы?» – спросил второй из биржевиков. «Благодаря им у вас в городе вскоре появятся свои купцы и рынки, на которых они будут торговать» а тогда налоги и различные сборы станут приносить вам намного больше доходов. Вы собираете пошлины за все. За использование дороги, по которой идут и едут в город, за право войти в городские ворота, за право открыть лавку на рынке, за содержание стражников, поддерживающих порядок, за возможность заниматься ростовщичеством. Неплохо заметил один из дельцов. Совсем неплохо. И кроме того, вы получаете процент от стоимости всего, что продано на рынке. Да ну, и какой процент? Это зависело от места и конкретных товаров. Вообще, от 1 до 5%. Таким образом, получается, что на самом деле именно рынок явился причиной оснований города. Это хорошо видно из планировки поселения. «Вот, посмотрите на церковь», — сказала Кейт, указав рукой в сторону. В более ранние столетия церковь являлась центром любого города или деревни. Люди ходили к мессе по меньшей мере один раз в день. Вокруг церкви, в буквальном смысле этого слова, вращалась вся жизнь. Но в доме церковь стоит в стороне. Центром города теперь стал рынок. Значит, дворяне получали все свои деньги от рынка? Нет, еще не все, так как наличие укрепленного города означает усиление защиты близлежащей местности. А отсюда следует, что крестьяне расчистят окрестности и устроят новые фермы. Таким образом, у вас увеличиваются еще и сельскохозяйственные арендные платежи. В целом, новый город был надежной инвестицией. Именно поэтому их было построено так много. Неужели это единственная причина, по которой строили города? Нет, многие из них были построены из военных соображений. Такие... Радиотелефон Марика издал призывный хриплый треск. Это снова была Элси. Андре? Да, откликнулся Марик. Лучше вам поскорее приехать сюда, потому что я не знаю, что со всем этим делать. С чем? Что случилось? Лучше приезжайте немедленно. Генератор громко тарахтел, и старый деревенский амбар в темном поле под частыми звездами сверкал ослепительным электрическим светом. Все столпились в амбаре. Элси сидела за своим столом посредине, уставившись в вошедших невидящим взглядом. «Элси, это невозможно», — сказала она. «Что невозможно? Что здесь произошло?» Марек взглянул на Дэвида Стерна, но тот, не поднимая головы, возился с каким-то прибором в углу комнаты. Элси вздохнула. «Я не знаю, не знаю», — забормотала она с истерическими нотками в голосе. «В таком случае», — прервал ее Марик, — «начните сначала». «Ладно», — согласилась Элся, — «пусть будет сначала». Она встала, пересекла комнату и указала на несколько пергаментов, разложенных на аккуратно вырезанном полотнище пластиковой пленки. «Вот начало». Комплект документов, которые я обозначила индексом М-031, обнаруженный в раскопках монастыря сегодня в первой половине дня. Дэвид попросил меня обработать эту находку как можно скорее. Никто не произнес ни слова. Все просто смотрели на нее. «Так», — сказала она после паузы, — «я просмотрела документы». Как обычно, я делаю это так. Я беру сразу штук 10 пергаментов и несу их сюда, на свой стол. Она положила на стол 10 листов. Теперь я сажусь за стол и просматриваю их один за другим.